23. Накормим огонь, братья и сестры, проревел Джим Джет Фальконор, одетый в ярко-желтый костюм с лицом освещенным пламенем костра. Накормим огонь и уморим с голоду дьявола. Он стоял в середине деревянной платформы, установленной на пыльном пустыре близ Бирмингема. Занавес был сконструирован так, чтобы воплощать огромное знамя крестового похода Фальконора. Фальконор улыбался. Перед ним трещал огромный костер, которому уже скормили сотни фунтов бумаги и несколько сот черных виниловых дисков. Шеренга тинейджеров стояла в ожидании сигнала бросить в костер свои пластинки, а рядом с ними стояла такая же шеренга с ящиками книг из школ и публичных библиотек. Служба уже продолжалась почти три часа, начавшись с пения псалмов. Вслед за этим началась одна из самых лихих проповедей фалькона о дьяволе, пытающимся поглотить американскую молодежь, вслед за которой прошел часовой сеанс исцеления, заставивший людей петь и танцевать. Горящие страницы неслись в воздухе, как огненные летучие мыши. Пластинки трещали и плавились. «Ну-ка дай мне это, сын мой!» Фалькона осторожно наклонился над краем платформы и взял несколько дисков из рук крепкого молодого парня с недавно остриженными волосами и шрамами от прощей. Он взглянул на психоделические рисунки и картины на обложках и поднял одну из них, принадлежавшую группе Крим. «Да, вот это и взорвет тебе мозги, не так ли?» «Это послано тебе из ада, вот откуда!» Под и крики он бросил пластинку в огонь. Вслед за ней туда же полетели «Джефферсон Эйрплейн», «Поль Ревор и «Рейдерс». «Разве Бог хочет, чтобы слушали это?» — спросил он, окидывая взглядом толпу. «Разве Он хочет, чтобы вы отпускали волосы до пят, принимали наркотики и взрывали себе мозги?» Он кинул в огонь Сэма Шема и фараонов. В толпе послышался шум, когда Фальконер сломала колено пластинку «Битлз», засунул обломки в конверт, зажимая пальцами нос, и кинул их в огонь. «Люди, если кто-нибудь скажет вам, что вы должны носить длинные волосы, пичкать себя ЛСД и трусливо улепетывать от коммуняк, то вы ответьте им, я — большая часть Америки», «И я горд!» Неожиданно у него пересохло дыхание. Острая холодная боль пронзила его грудь, и он почувствовал, что вот-вот может отдать концы. Он отодвинул в сторону микрофон, боясь, что тот усилит его стон, а затем опустился на колени, склонив голову под крики и аплодисменты зрителей, думающих, что это один из трюков его проповеди. Фальконер крепко зажмурил глаза. «О, Боже!» — подумал он. «Не снова! Пожалуйста! Убери эту боль!» Он пытался вздохнуть, но остался стоять на коленях, и поэтому никто не увидел его посеревшего лица. «Сожжем их!» — услышал он веселый громкий крик. На его толстое плечо опустилась чья-то рука. «Папа!» — Фальконнер взглянул сыну в лицо — Мальчик превратился в красивого молодого человека, стройного, щеголевато выглядевшего в рыжевато коричневом костюме. У него было вытянутое резко очерченное лицо, обрамленное шапкой курчавых рыжих волос. Его глубоко посаженные глаза цвета электрик светились беспокойством. «С тобой все в порядке, папа?» «Задохнулся», — ответил Фальконер и попытался подняться на ноги. «Дай мне отдохнуть минуту». Уэйн взглянул на аудиторию и понял, что люди ждут какого-то продолжения. Он взял микрофон отца. «Нет, Уэйн», — произнес Фальконер с улыбкой на лице, по которому струился пот. «Со мной все в порядке. Просто задохнулся, и все. Это из-за жары». «На нас смотрят телевизионные камеры, папа», — ответил Уэйн и выдернул микрофон у отца. Как только Уэйн выпрямился и повернулся к аудитории... Его лицо стало волевым, голубые глаза расширились, а великолепные белые зубы обнажились в широкой улыбке, граничащей с гримасой. Его тело напряглось, как будто микрофон ударил его током. «Благословение Господне сегодня с нами!» — прокричал Уэйн. «Оно трепещет в воздухе, заполняет наши сердца и души!» Оно повергло моего папу на колени, поскольку оно не слабое, не хрупкое, оно не хилое. Если вы хотите слушать сексуальную или наркотическую музыку или читать сексуальные или наркотические книги, то вы будете счастливы в аду. Господь говорит нам что? Сжечь их!» Уэйн балансировал на краю платформы, Будто бы сам вот-вот прыгнет в костер. Господь говорит нам что? Сжечь их, сжечь их, сжечь! Фальконер понял, что парень завладел аудиторией. Шатаясь, он поднялся на ноги. Боль отпустила, и он понял, что с ним все в порядке. Однако ему захотелось уйти в трейлер и отдохнуть, а затем вернуться и заняться благословением. Он медленно двинулся по платформе к ступеням. Взгляды всех были прикованы к Уэйну. Фальконер на секунду остановился и, обернувшись, посмотрел на сына. Все тело Уэйна, казалось, излучало энергию прекрасной юности и силы. Сжигание грехов было идеей Уэйна, уверенного, что местная публика поддержит ее. Идеи и планы словно сыпались из головы юноши полностью сформированными. Уэйн предложил перенести крестовый поход в Луизиану, Миссисипи, Джорджию и Флориду, так, чтобы проводить проповеди круглый год. Было составлено расписание, и последние семь лет крестовый поход расползался вширь, как зуд у ищейки. Теперь Уэйн начал говорить о распространении крестового похода на Техас, где имелось очень много далеко расположенных друг от друга маленьких городков, и кроме того... Он хотел, чтобы Фальконер купил радиостанцию Файта, которая находилась на грани краха. Уэйн брал уроки пилотажа и уже несколько раз летал на крестово-походовском бичкрафте по делам на небольшие расстояния. Юноша вырос сильным и с Богом в сердце, но, однако, что-то съедало Уэйна днем и ночью, что-то преследовало его и пыталось взять под контроль. У него бывали приступы плохого настроения и раздражения, и иногда он на полдня запирался в часовне. А недавно Уэйн стал жаловаться на странный повторяющийся кошмар, какую-то чепуху про змею и орла. Фальконер не мог найти ключа ко всему этому. Фальконер устал. Он почувствовал неожиданно сильный приступ ревности и зла на свою старость, слабость, и тяжесть на подъем. Он направился к трейлеру. Доктора говорили, что его сердце сдает. Почему в который раз он спрашивал себя, он боится попросить Уэйна вылечить его, поставить заплатки, сделать его сильным? Ответ на этот вопрос был всегда одним и тем же, потому что он слишком боялся того, что излечение Уэйном Тоби было странной, и страшной случайностью. И если Уэйн постарается излечить его, но ничего не получится, то... Все семь лет в нем звучал голос Крикмар, колдуньи Готторнской долины, старавшейся сказать всем, что он и его сын сродни убийцам. Глубоко внутри его души, далеко от света в темном углу, неизвестным ни Богу, ни Сатане, а только очень испуганному животному все семь лет дрожал нерв правды. Что если... что... если... что если Уэйн уже знал? И знал с того момента, как коснулся ног маленькой девочки, чей мозг запрещал ей ходить. «Нет», — сказал себе Фальконор, — «нет, через моего сына действует Господь. Он вылечил глупое животное, так?» «Он вылечил более тысячи людей!» Он потряс головой, желая прервать размышления до того, как они принесут ему боль. Он добрался до сияющего серебряного трейлера, открыл его и вошел внутрь. Висящий на стене плакат «Верь» произвел на него благоприятное воздействие.